16 августа 2020 года. Воскресенье. Во дворе дома, где жила Эллен, он нашел скамейку рядом с песочницей. Розы на клумбе рядом распространяли тяжелый ночной запах. Сидя с закрытыми глазами, викинг ощущал лицом влажную прохладу. Сладкие коктейли маца оставили след в виде легкой головной боли и повышенного пульса. Руки и ноги затекли. Он точно не знал, связано ли это с напитками. Но заметил, что двигаться ему все труднее. Живи вовсю умри молодым или жив в гробу красивым, сказал прошлой осенью Кристер незадолго до того, как умереть от рака. Правда заключалась в том, что они уже не молоды и не особо красивы, и притом довольно давно. Отец Викинга Густав ушел на пенсию в возрасте 62 лет. Если он намерен подражать отцу, то ему предстоит закончить работу через 4 года. Трудно сказать, какие чувства вызывала у него эта мысль — предвкушение или отвращение. «Ты что, заснул сидя?» Перед ним стояла Эллен со связкой ключей в руке и маской на лице. Викинг улыбнулся и поднялся. Дочь инстинктивно попятилась. «Да-да, социальная дистанция. Нормы нового времени». «Ты был у маца, и вы напились», — констатировала она и направилась к своему подъезду. Временами ему становилось жутковато от того, до чего же она напоминает мать. И не тем, как держит голову, и не лёгкими светлыми волосами, хотя и это тоже очень похоже. Было что-то такое в ее тоне, в ее взгляде на мир. Это чуть заметный мрачный холодок, в котором он иногда винил кальмюрен. Если быть до конца честным, в Хелене это тоже было. Они поднялись на лифте на третий этаж. Только войдя в прихожую собственной квартиры, Эллен сняла маску и бросила в мусорную корзину. Квартира у дочери была очень хорошая, просторная, двухкомнатная, с балконом и видом на небольшой парк. С покупкой жилья внукам помогла бабушка Карин и Элин с ее квартирой, неподалеку от Южного вокзала и Маркусу с его вилой модели Эльфбю на Турнвеген. У самого у него в банке особых сбережений не водилось, зарплата приходила на счет, Все неизрасходованное оставалось там. Перед отпуском он обычно брал то, что накопилось, и тратил на поездку в какую-нибудь теплую страну вместе с детьми. Иногда к ним присоединялась Карин. «Хочешь чаю?» «Чаю хорошо бы». Не зажигая света, он тяжело уселся на синий замшевый диван, слушая, как она возится с чайником. Чайник шумел и бурлил. Балконная дверь была приоткрыта. Должно быть, дочь оставила ее так, уходя на работу. С улицы доносились выкрики и смех, как всегда в большом городе в субботу вечером. Викинг решил ничего не говорить о том, что в окно могут залезть воры. Как-никак Эллен жила на третьем этаже. «Мне звонил Маркус», — сказала она, ставя на журнальный столик две большие кружки. «Что за странное письмо он получил?» Покачнувшись, она опустилась на диван рядом с ним. И смотря на плохое освещение, он заметил, какое у нее изможденное лицо. Она исхудала, под глазами пролегли морщины, вокруг губ и на щеках экзема, не желающая проходить. Как ты? спросил он. В ответ она поморщилась, взяла кружку обеими руками и подула на горячий напиток. С утра до вечера наблюдаю, как одинокие люди умирают от удушья, ответила она. А так все нормально. Сам-то ты как? Что показала биопсия? Она осторожно отхлебнула чая. Ты должна беречь себя, сказал он. «Не буду рассказывать тебе о выгорании. Об этом ты знаешь лучше меня. Но я волнуюсь за тебя». «Так что с письмом?» Вздохнув, он извлек из внутреннего кармана конверт. Она взяла его, зажгла торшер рядом с книжным шкафом, достала и развернула письмо. «Я проверил отпечатки пальцев», — сказал он. «Это ничего не дало». Дочь молча прочла коротенькую записку. «Что это такое?» — спросила она, указывая на звездочку. «А ты как думаешь?» Спросил Викинг, на что похоже. Почему ты так странно повел себя, когда прочел его? Странно? Маркус так сказал. Он взял у нее из рук письмо, спрятал обратно в конверт. Очень неприятный тон, непрямая угроза, но тон угрожающий. Почему там сказано, что Маркус должен показать его тебе? Может быть, потому что я полицейский и могу оценить степень опасности. Ты же сам только что сказал, что там нет угрозы. Он не ответил. «Это не она», — проговорила Эллин. «Мёртвые не разговаривают, поверь мне». Викинг засунул конверт во внутренний карман куртки. Из открытой двери машины внизу на улице вырывалась музыка, отдавалась от фасада дома и проникала в квартиру на третьем этаже. Между домами зазвучала сирена. Эхо пролетело между домов и удалилось в сторону района Хунштоль. Викинг отпил чая. Элин налила ему молока. Помнила, что он любит чай с молоком. «Завтра у тебя выходной?» — спросил он. «Работаю вечер», — ответила она и поднялась. Пошла в спальню. Он слышал, как она открывает дверцы шкафа. Потом дверь ванной, в раковине зашумела вода. Через пару минут, умывшись и затянув волосы в хвостик, на затылке, дочь вернулась в гостиную, держа в руках охапку постельных принадлежностей. «Спасибо», — сказал он и отставил кружку. Взял у нее из рук одеяло, подушки, простыни. Она снова уселась в уголок дивана, подтянув под себя босые ноги. Стала пить свой чай, поглядывая на него поверх кружки. Громко сглотнула. «Ты никогда не думал о том, чтобы завести себе кого-нибудь? В смысле, новую женщину?» Женщины у него были, но домой к детям он никого не водил. Он подумал о том, чтобы снова взяться за кружку, но в руках было слишком много подушек. «Поначалу вы были маленькие, а потом, сама знаешь, в Стэнерске выбор невелик». «Да ну», — сказала Эллин, «ты мог заставить любую переселиться на север. Маму, например, дочь дипломата». Он закрыл глаза. «Это верно, хотя она была единственная в своем роде».